Все это время Алексашка с алёшкой жили, хотя и впроголодь, но весело. В Слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы, по рощам и речкам, ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи, все думали поймать и обучить ломаться медведя, но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу... Однажды, закинув удочку в тихую и светлую яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосиного острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно, в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. У ворот по лугу бегали женщины, крича кого-то. Должно быть, искали мальчик Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку. Э -э -э -э! Нашу рыбу пугать? Смотри, портки снимем, переплывем мы тебя. Ты кто? Чей? Мальчик? А вот велю тебе голову отрубить, тогда узнаешь. Че ты? Че? Отец, царь, О, давай бежим отсюда Опа, погоди, погоди, убежим, успеем Очень мы тебя испугались Отрубил голову один такой А чего ты сидишь? Тебя ищут Бежу, от баб прячусь Я смотрел, ты не наш ли царь, а? Ну, царь, а тебе что? Как что? А вот ты взял бы, да и принес нам сахарных пряников и богу сбегай Принесешь, одну хитрость тебе покажу Алексашка снял шапку Из-за подкладки вытащил иглу Гляди, игла али нет? Хочешь, иглу сквозь щеку протащу С ниткой и ничего не будет Брешь, вот перекрещу а, а хочешь, ногой перекрещусь Алексашка живо присел Схватил босую ногу И ногой перекрестился Петр удивился еще больше. Еще бы тебе царь бегал за пряниками. А за деньги иглу протащишь, Ху -ху! за серебряную деньгу три раза протащу и ничего не будет. Врешь! пётр начал мигать от любопытства. Дойдя до конца мостков, он очутился в шагах в трех отликсашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитые молнии плакучие ива. Стоя под избой, Алексашка показал Петру хитрость. Три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой. И ничего не было, ни капли крови. Только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами. дай иглу. О, ты что же, а деньги-то? На. Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову. Сладенько! Не хуже тебя! Не хуже тебя! И, забыв о мальчиках, побежал к дворцу. Должно быть учить бояр протаскивать иголки. А рубль Новенький! А -а -а -а. На одной стороне орел, на другой — софья! Ха-ха-ха! <смех> да, <смех> да, да сюда! Дай да сюда! Сейчас я... я... как врежу! Сроду <смех> <смех> <смех> Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы. Но Петра видели только издали. тон То катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки. То шагал с барабаном, впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядки суетились около, размахивая руками. — Эх ты, пустяками занимаются! — Алексашке много раз говорили люди. — Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить. А Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сожжения и нежданно-негаданно наскочил. По улице, вдоль заборов Бежал Алексашка Сердце резало, пот застилал глаза Пылающая вдалеке изба Мрачно озаряла лужи в колеях В шагах в двадцати от Алексашки Бухая сапогами Бежал пьяный Данила Меньшиков Не плеть на этот раз была в руке у него Сверкал кривой нож Остановись! Убью! Всю старую басманную пробежал Алексашка. Начал сводить ноги. Больше уже не оглядывался. Слышал, все ближе за спиной топались сапожищи. Со свистом дышал Данила. ну конец. Пескливо закричал. «Караул!» В это время из проулка на «Разгуляй», где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чурках и шпрокополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел. Стой! Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь, руганью упал в грязь. Карета проехала. Алексашка отдыхивался сидя на запятках. Надо было уехать как можно дальше от этого места. За покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у папа, с длинными кудрями, но лицо бритое. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на постриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы, в вязаных колпаках держали длинные трубки. Мать честная, вот живут чисто! В глазах зарябили огоньки Проехали мимо Четырехугольного пруда По краям его стояли круглые деревца В зеленых катках И между ними горели плошки Освещая несколько лодок Где задрав верхние юбки Чтобы не мять их Сидели женщины С голыми по локоть руками С открытой грудью В шляпах с перьями Смеялись и пели Здесь же Под ветряной мельницей у освещенной двери аустерии, или по-нашему кабака, плясали, сцепившись парами, девки с мужиками. Все было мирное здесь, приветливое, будто и не на земле. Глаза в впору протереть. Вдруг въехали в широкий двор. посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся шарик выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку. Ты кто? Ты зачем? Ты откуда здесь? Я тебя спрашиваю, мальчик, ты вор? Это я вор? Тогда бей меня до смерти, если вор. Видел, как на разгуляй отец бежал за мной с ножом? А, да, видал. Сейчас засмеялся, большой за маленьким а... Отец меня все равно зарежет Возьми, пожалуйста, меня на службу, дяденька На службу? А что ты умеешь делать? Все умею, первое, петь какие хочешь песни <смех> На дутках играю, на рожках, на ложках о, о, смешить могу Сколько раз люди лопались, вот как насмешу Пляшать На заре начну на заре кончу и в вспотею. Что мне скажешь, то и могу. и изгадный мальчик. Возьмешь мыло ага. и вымоешься, ибо ты грязный. И тогда я тебе там платье. Ты будешь служить, угу. но если будешь фарабан... Не, не, не, этим не занимаемся. У нас чай ум ты есть, а нет. Крикнув конюху что-то про Алексашку, Лефорт пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто бы подплясывая. Должно быть от того, что неподалеку на озерце играла музыка, и задорно визжали немки. Да уж будет себе, Никита Моисеевич. Как бы головку у ребенка не заболела. Едва Наталья Кирилловна проговорила это. Царь пётр бросил на полуслове читать апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилых пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька Никита Моисеев-Зотов по уставу поклонятся ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, И по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц Нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, Пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца. Шапку-то, шапку, головку напечет. Ты, Никит Моисеевич, побольше с ним божественное читай, А то он и на царя не похож. Ведь не оглянешься и скоро уж женить. До сих пор не научился стопами шествовать. Все бегает, как простой. Ну, вон, гляди. Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним долговязые парни из дворцовой челяди с мушкетами и топориками на длинных древках. Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали чем помягче, пареной репой или яблоками, и выстрелили. Нельзя сдаваться! Биться должны! Сначала! Все сначала! никит Моисеевич, затвори-ка окошко. Очень шумят. Голова разболелась. Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела. Только брови, да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты. Никит Моисеевич, Сказывали мне, в мытищах баба есть, воробьиха. На квасной гуще гадает, так-то верно все исполняется. Послать бы за ней. Да что-то боюсь, не нагадала бы худого. Матушка государыня, Чего ж худого нагадать вам может подлая баба-воробьиха? В таком разе воробьиху в клочья растерзать мало. Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Моисеич, давеча в поварне, Стрелецкая вдова решету ягод приносила, сказывала. Софья, дева дворце, кричала на медни, и все слышали. Жалко, говорит, стрельцы тогда... Волчонка не задушили с волчицей. У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами. Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. Колокол звонил к вечерней. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, На луг к речке. На подмогу им царица послала десятка-два мамок, поголосисти. Обшарили, обоукали всю местность. Нет царя нигде, батюшки. Уж не утонули. У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакивали на неоседланных коней и... Рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам. Непременно! Это ее рук дело, Соньки! Наталью Кирилловну довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным сокольничьим вором появилась тускловатая мрачная звезда, Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны. Зломив руки, она закричала. «Петенька! Сын мой!» Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер. Рыбаки повскакивали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь. «Мужики, царя не видали?» Да, – Таич, не он ли проплыл в лодке? – Кажись, гребли прямо на куку. – У ну, немцев его ищите. Ворота в Слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. Сверху он увидел царя, и рядом с ним длинноволосого, среднего роста человека, с растопыренными, как у индюка, полами короткого кафтана. В одной руке на отлете он держал шляпу, в другой – трость И, смеясь, вольно собачий сын говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь, и все немцы стояли бесстыдно, вольно. Волков соскочил с гоня, протолкался и встал перед царем на колени. Милостивый государь, царица-матушка убивается. Уж Бог знает, что про вас думает. Извольте идти домой, вечернюю стоять. Не хочу, убирайся отсюда! Прочь пошел, хлоп! Волков поклонился низко и, хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком в жилете, вязаном колпаке и вышитых туфлях, виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку. Царскому величеству нас... Приятнее, нежели дома У нас веселее Стоявшие кругом иноземцы Вынув трубки Закачали головами Подтвердили с добродушными улыбками О, да, у нас веселее да, да. Да, да. И ближе придвинулись Слушать, что говорил длинному С длинной детской шеей царю Нарядный человек В пышно завитом парике Франц Лефорт Петр встретил его на яузе плыли в тяжелом струге челядинцы нескладно гребли стукаясь уключенными петра сидел на носу поджав ноги Скукуя доносилась странная музыка будто наяву виделся город из три дев царства три девят -го государства про который петру еще в колыбели бормотали няньки на берегу на куче мусора появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями Капитан Франц Лефорт К услугам Вашего царского величества Пётр смотрел на него вытянув шею, как на чудо До того этот человек был ловкий веселый, ни на кого не похожий Я могу покасать водяную мельницу? которая трет неухательный табак, толчет просо, эм, тресет ткацкий стан и поднимает воду при огромную почку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегает собака и вертит, вертит его. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы. У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде, веселый, красивый, добродушный, схватил исцарапанную с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу. О, наши добрые кукульцы будут сердечно рады увидеть Ваше Величество. Они покажут вам весьма забавные кунчтуки. Ловок, хитер был Лефорт. Петр не опомнился, как уже размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Пукуйцы качали головами и говорили одобрительно. О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать. Это похвально? О, да, похвально. Наконец, подошли к четырёхугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет и затворённая дверь аустерии. Пётр увидал маленькую лодочку с маленьким повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как розе, платье. Волосы её были подняты и украшены цветами. В голых руках она держала лютню. От непонятного впечатления У Петра дико забило сердце. Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка. Дочь зажиточного винотолковца Йоганна Монса. Сейчас в аустерии соберутся девушки. Будут танцы и фейерверк. Или огненная забава. По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы идти домой. На этот раз пришлось покориться.